С Африкой Мадагаскар был соединен очень давно и, по-видимому, еще раз в ледниковое время через цепь промежуточных островов Каморских и других. Тогда, наверное, и перебрались на него бегемоты, позднее здесь вымершие, и кистиухие свиньи. Все мадагаскарские полуобезьяны из инфраотряда лемурообразных. Три семейства. Настоящие лемуры — 16 видов, из них шесть карликовых лемуров. Индри — 4 вида, руконожки — 1 вид. У всех настоящих лемуров пышные длинные одноцветные хвосты. Лишь у катта хвост исчерчен поперечными черно-белыми кольцами. Вроде настоящих лемуров еще 5 видов. Все живут на деревьях, а катта — На земле и вообще лесов и деревьев избегает предпочтя скалистые районы Южного Мадагаскара. Образ жизни его преимущественно дневной, как, впрочем, и у других представителей его рода. Кроме лемура Вари, который, кажется, также единственный из них, кто строит гнезда. Хвост у Катта – главный информационный орган. Точно черно-белый полосатый флаг, задранный вверх, он приводит в возбуждение сотоварищей Катта. Когда Катта направляет свой флаг в их сторону, те мурлычут, мяукают удовлетворенно. Обычно началу собеседования предшествует ароматизация хвоста. Подогнув его под себя и пропустив под брюхом между всеми четырьмя лапами, Катта прижимает конец хвоста к внутренним сторонам правого и левого предплечья, трет о железы, отмеченные роговыми шипами. Надушив хвост, поднимает его сначала над головой и, помахивая им, словно развивая по ветру приобретенную хвостом отдушку, попискивает, мурлычет, жалобно мяукает. Затем следует довольно загадочная манипуляция, смысл которых еще не совсем ясен. Встав на задние лапки, кот выносит хвост вперед и прижимая к нему то правую, то левую переднюю руку, опять трется о них хвостом. Подбирает с земли листья, кусочки коры и прижимает их к тем же железам. Потом трётся о ветки с железами предплечий подмышек. и анальными, которые у Катта тоже есть. Очевидно, так он маркирует границы своего ревира, но натирание хвоста менее объяснимо. Если это косметика, смазка шерсти, то почему только шерсти хвоста? По земле Катта шествует, элегантно изогнув над спиной свой шикарный хвост. Дикие бананы и фиги ест аккуратно, чтобы не запачкать шорстку. Взяв в лапки, сдирает зубами кожуру, а затем, запрокинув голову, чтобы сок тек прямо в рот и не пачкал мех, ест очищенный фрукт. Любит греться, загорать на солнце, усевшись на камень и раскинув широко в стороны четыре конечности и хвост. Прыжки зверька изящны и превосходны. На 3 метра вверх он скачет, как резиновый мяч, без труда. Спят катта в расщелинных скал, иногда и на деревьях, голову и руки подогнув вниз и спрятав между задними лапами, а хвост под брюхом направив в обратную сторону и конец его перекинув через плечо на спину. Иногда хвост, как шарф, обвивает шею уснувшего лемура. Когда прохладно, сбившись плотно вместе, спят кота согревая друг друга. Зверьки вообще компанейские. Детеныши носят и ухаживают за ними не только родившие их матери, но чаще даже другие самки в стае. Носят первые три недели на брюхе, но не как другие лемуры. Малыш цепляется за шерсть самки, лёжа не поперёк её живота, а вдоль, как у обезьян. Затем трёхнедельный он уже и сам неплохо бегает, но обычно ездит на спине какой-нибудь взрослой катты, самца или самки. Месячный предпочитает передвигаться своим ходом, но ест и спит всё ещё с матерью, родной или приёмной. У гапа Изящного лемура, обитающего в восточных лесах Мадагаскара, тоже есть две кожные железы в тех же местах, что и у катты. На предплечье у гап лемура вместо рогового шипа несколько похожих на щетку роговых сосочков. Этой щеткой гап лемур часто трёт свой хвост, но цель и смысл этой манипуляции остаются для исследователей загадочными. У других видов лемуров, близких к катте, таких желез нет. Жан-Жак Петтер Все лемуры так или иначе метят границы своих владений. Они делают это, как галага и тупаи, другие иначе. Например, черный лемур. На ладонях и запястьях у него много потовых желез, и он усердно натирает лапками ветки деревьев. У каждой стаи черных лемуров свои кормовые территории. Если соседи их нарушают, все законные владельцы сейчас же кидаются на защиту своих границ. Шум, вопли, грызня обычных таких пограничных конфликтах. Но места ночевок у многих таких групп, днем враждовавших между собой, Всегда общие и на одном определенном месте. Каждая стая приходит туда своей дорогой, по пути оглашая леса дикими криками, а на заре тоже дорогой уходят. Впереди идет белоусая самка старшего ранга. За ней гуськом все другие. Тем движение колонны то убыстряется, то замедляется. Отставшие — а такие всегда находятся, сердито кричат, требуя подождать их. Отстают обычно малыши, а с малышами все в стае нежны и заботливы. Свои ли они, чужие ли, их ласкают, лижут, причесывают. Из-за белоусых самок случилось зоологическое недоразумение. Самцы у этих лемуров буро-черные. а самки рыжие с белыми усами, точнее бакенбардами, поначалу решили, что и те, и другие животные разных видов. По деревьям черные или макаковые лемуры скачут восьмиметровыми прыжками и носятся в листве, словно птицы. Когда же их самих преследуют хищные птицы, черные лемуры спасаются, как мотыльки, уходящие от эхопеленга летучих мышей — Падают с высоты дерева вниз, молнии проносятся сквозь нижние ветки и подлесок, затем по земле через гущу кустов к отдаленному дереву и дальше по вершинам. 9 десятых лесов Мадагаскара уничтожено лесоразработками. Это грозит гибелью многим видам лемуров. Карликовый мохноногий лемур уже, кажется, вымер. Такая же судьба ждет, по-видимому, в скором времени и лемура Вари. А лемур интересный. У него пышные баки и густой воротник на шее. И шерсть удивительно густая для жителя тропиков. Так плотна, что ливневые потоки не пробивают ее. Окрашен очень красиво. У одних раз... пеги, черно-белый мех. У других рыжий-черный. Живет в высокоствольных лесах на севере острова. вари единственный ночной зверек вроде настоящих лемуров и единственный, кто строит гнезда. Самка, перед тем, как родятся детеныши, рвет шерсть у себя на боках и выстилает ею гнездо. Малыша мать носит как пояс поперек живота, позднее на спине. Он долго не расстается с ней, но двухмесячный уже прыгает и играет с отцом. Вари, как и Катта, мурлычет, мяукает, когда душевный покой его не нарушен. Но возбужденный или испуганный исторгает такие жуткие оглушительные вопли, что мороз по коже пробирает даже дальнего слушателя. Когда Вари вдруг вздумают кричать в зоопарках, С нервными посетителями случаются неприятности. В диких горных лесах, усиленные многократным эхом хоровые вопли вари, звучат особенно жутко. За эти душераздирающие крики и манеру греться на утреннем солнце с раскинутыми руками и мордой, обращенной к солнцу в молитвенной позе, мальгаши, Прежде считали эту полуобезьяну священным солнцепоклонником, боялись и не обижали Вари, и те привыкли не пугаться людей. Ныне цивилизации и образования освободили многих от старых суеверий, и Вари лишились вековой охранной грамоты. Так странно и по-разному зависят благополучие или гибель животных, а древние веры человека в сверхъестественное.